Глава седьмая. Ну что ты, девочка, я почувствовал на своих плечах тяжелую и теплую ладонь, и стала еще горше. Вот почему так? Когда тебя жалеют, так еще сильнее плакать начинаешь. Нет, я не буду больше плакать. Хватит. Эх, был бы жив отец. Я хлюпнула носом и громко высморкалась. Кружевной платочек сразу пришел в негодность. «Держи, Лилиана!» Данильзе смущенный ректор сунул мне свой. «Типичный мужской платок, большой и в клеточку, как раз то, что мне сейчас нужно». Спасибо! пробормотала я и воспользовалась ректорским платком по назначению. Вздохнула, вытерла слезы и в упор посмотрела на лорда Бронского. «Я все, все-все сделаю, но дар буду развивать!» «Конечно, буду. Не замуж же за этого вероломного Стаси идти. Вот только смогу ли?» Ректор просиял. «Вот это другое дело. Узнаю дочку своего друга. А то слезы лить. Слезами ведь горю не поможешь, Лилиана». Я согласно кивнула головой и угрюмо спросила. «А чем поможешь, господин ректор?» Лорд Бронский задумчиво посмотрел на меня, и кивнул каким-то своим мыслям. «Ты ведь кота с собой взяла, верно?» Леди Амория даже выхлопотала у магистра Прилюдного тебе отдельную комнату. Я нахмурилась. «Конечно, с собой. Я же жемчужинку не брошу. Знали бы вы, как мачеха его не любит, ненавидит просто. Она б его со свету сжила. Да и мне было бы совсем одиноко тут, в академии». Я опустила голову и спросила, глядя из-под «Господин ректор, а почему вы спрашиваете? При чем тут мой котик?» Сердце у меня вдруг замерло на секундочку, а потом заколотилось сильно-сильно. Конечно, глядеть из-под не принято. Леди так не должны. Но ведь бывают такие моменты, когда по-другому никак не выходит. Ректор прищурился и покосился на меня. «Ммм, неужели ведь...» Он запнулся на мгновение, но тотчас поправился. «Неужели леди Амория тебе ничего не рассказала?» «О чем?» Я непонимающе захлопала глазами, неожиданно напряглась. «Так, Амория в своем репертуаре самое сложное оставляет другим». Лорд Бронский тоже немного напрягся. «Собственно, о том, что жемчужинка твой на самом деле котом, не является». «Я обомлела». «Как не является? А, а кто же он тогда?» «Нет, я, конечно, знала, что в нашем мире бывают разные существа, и даже не похожие на людей, взять хотя бы тех же дриад». «Нет, это плохой пример. Дриады могут, когда захотят, принимать человеческую форму». «Хранитель жемчужины, конечно», – пожал плечами ректор. «А вот этого я совсем не поняла» и захлопала глазами, как первый раз попавшая в большой город селянка. «Жемчужинка». «Я его сама так назвала». «Или нет?» Я прикрыла глаза, и воспоминания прорвались из далекой глубины. Вот я, совсем малышка, сижу на траве и обеими руками тянусь к роскошнейшему котейке. Котик весь белый-белый, только лапки внизу черненькие. Сразу видно, что он мягкий и пушистый. Меня так и тянет к нему. Я пытаюсь подтянуть котика поближе, но он тяжелый, а самому ему лень сдвинуться с места. Тогда я на коленках подползаю к котику и кладу голову ему на теплое брюшко. Кот фыркает мне в ушко. Наверное, ему не очень удобно, но он не возражает. Вот видишь, Клоренс. Девочка нашла с ним общий язык. А мне, ты ведь понимаешь, держать его больше не с руки. Слышу я женский голос. Голос мне знаком. Только сразу не могу вспомнить, кто же это говорит. Вижу о море, задумчиво ответил мой папа. Странно, но действительно так. Ты обещаешь, что он надежен, имея в виду как хранитель. Не сомневаюсь ни минуту. Он был со мной все эти годы. но ты знаешь. Хорошо. Пусть так и будет, — решительно сказал мой отец. Надеюсь, он хорошо заперт от оборота. Не хватало еще, чтобы напугать малышку. Сама заговаривала, — хмыкнула ведьма. Леди Амория. Это ведь была Леди Амория, точно. Я прикусила губу и открыла глаза. Я вспомнила. Господин ректор, я вспомнила. Лорд Бронский облегченно выдохнул. Все это время ректора было не по себе. Он терпеть не мог разных ведьминских штучек. То ли дело магия. Никаких тебе подвывертов. Простая, надежная и действенная. Мужчина посмотрел на взволнованную девушку и очередной раз пожалел, что когда-то ввязался в эту авантюру. Но как было отказать другу? Клоренс, его бывший однокурсник, стал королевским артефактором сразу после выпуска. Слишком яркий дар – на которой тотчас наложила свою руку военное ведомство под патронажем его королевского величества. К сожалению, маги-артефакторы на этом посту долго не задерживались. Опасная работа. Ну как откажешь самому королю? Вот и Клоренс отказать не смог. Сразу после выпуска он женился на своей сокурснице, а та умерла в родах. Оставшись с маленьким ребенком на руках, Клоренс поначалу нанял кормилицу, но потом вот, глядя, как дочка подрастает, решил жениться вторично, не делая это, чтобы Лилиана росла без женщины в доме. Ректор сжал кулаки. Леди Вилана, мачеха девушки, казалась милой, приятной и добросердечной дамой. К тому же она явно неровно дышала к новому королевскому магу-артефактору. Кто же знал? что в ее сердце все эти годы свивало гнездо ядовитая змея.